Глава тридцать девятое. Открытая дверь. Не веря своим глазам, я застыла на месте. Эдвин. Очень злой и взъерошенный Эдвин. Как он мог здесь оказаться? Кажется, я не в себе. Больше мне не нужно прятаться и сражаться, и я делаю шаг вперед, буквально падая в крепкие руки мужчины. Он здесь. Только от него может одновременно пахнуть старым кладбищем, горелыми перьями и перепревшими листьями одновременно. Не сказать, что пленительное благоухание привело меня в восторг, но я всё равно вцепилась в плотную ткань чёрного сюртука и уткнулась носом ему в грудь. Эдвин обнял меня ласковой тьмой, судорожно ощупывая, нервно целуя в макушку и встряхивая одновременно. «Папа!» Детский вопль разорвал воцарившееся молчание, и Крис тёмным вихрем ввинтился между нами, Тут же вскарабкавшись на руки лорда и крепко обнимая отца за шею, вы все целы? – прохрипел мне в волосы Эдвин. А Делья? Если снова начнешь извиняться, я тебя укушу! Прижавшись к его боку, я обеими руками обвела своего некроманта, словно плющ деревянные столпы башни. Но как? Забудь меня и прощай! Прозвучало так насмешливо горько, что я была вынуждена поднять голову. Крис тоже вцепился в миллорда, спрятав голову у него на плече, и тихонечко всхлипывал. Как, как, совершил акт беспрецедентного и чудовищного насилия над головой департамента ловчих? Взяяющую дыру дверного пролома, шагнул. Ну, конечно же, Тиен Аберлинг собственной персоной. Я теперь была уверена, что это расчётливое чудовище использовало меня как приманку. Не хочу даже видеть его. Я даже не подумала поздороваться, показательно отворачиваясь к Джереми, стоящему от нас в паре шагов. Мальчик ласково гладил по плечу Валерий и что-то ей тихо рассказывал. Девочка широко раскрытыми глазами глядела куда-то поверх наших голов, всхлипывала и кусала обескровленные губы. Как же все они повзрослели! Ваш шофер почти в порядке. Не дождавшись от меня никакой реакции, Тиен удивленно присвистнул, рассмотрев буйную зелень на стенах некогда каменной башни. Жить будет. Ли ему уже занимается? Сломанные ребра и сотрясение мозга. Миха, я наконец оторвалась от окаменевшего Эдвина. Что с ним? Это я виновата. Я отправила его в город с письмом в управление. Виноваты, конечно. Чрезвычайно довольный Тиен обернулся, щурясь и растягивая губы в зловещем оскале. Извиняйтесь почаще. Мне нравится слушать такие слова из уст при хорошенькой женщины. Мне пришлось зажмуриться и мысленно сосчитать до десяти. Как же меня бесит этот самолюбивый наглец! Эд, да не скрепит из зубами! Мурлыкнул Аберлинг. Смотри, в приступе ненависти ко мне она даже порозовела, а то прям не леди Адель, а умертвие. Ты вот что лучше скажи, друг мой, откуда у вашего недотепы соседа взялась такая силища? Все отчеты уверяют, что у него не выше четвертого уровня. Это уже не мое дело. Сдерживаясь с явным трудом и не отпуская нас с Крисом. Мороуз развернулся и сделал шаг к выходу. «Ещё как твоё!» Тьен продолжал веселиться, дёргая листья со стен. «Тебе с этим покойным сегодня ещё разговаривать? Кстати, мобиль твой я забираю. Мне нужно попасть в управление Брюста как можно быстрее. Непонятное тут происходит». «Там Фрей опять в тюрьме. Не забудьте о нём!» Схлипнула я с немалым облегчением и тут же пожаловалась Эдвину. «Ловчие взламывали нашу дверь. По какому праву?» Мы успели заметить, миледи. Тут же в лес снова тен. Эд, думаю, что твоей милой леди и детям не стоит видеть того, что осталось снаружи. Эдвин снова вздохнул, поманив за собой Джереми и Валерий. Адель, дети, выходите через тоннель и запритесь в крапиве. Я поеду за Фрейем, так нужно. Просто дождитесь меня. Опасности больше нет. Даю слово. Опять? Он только прибыл и уже собирается вновь меня покинуть? Я больше так не могу. У меня натуральная истерика, а он не отпущу. Еще четверть часа назад я считала себя смелой и взрослой. Теперь же цеплялась за своего мужчину и отказывалась с ним расставаться хоть на миг. Как скажешь, Эдвин. Как скажешь. Я отлучусь ненадолго. Нужно как-то собрать то, что осталось от...、Эм...» Тут Тиен бросил взгляд на меня и детей, поджал губы и бросив: "Без меня не уезжай, даже не вздумай." и со всей поспешностью удалился. Мы вышли из башни сразу следом за ним, и сразу же в ноздри ударил приторный запах свежей крови. К моему счастью, в темноте было почти ничего не видно, но луч фонаря в руках Тиена на долю секунды из плотного сумрака выхватил совершенно чудовищную картину. В десятке шагов от дорожки, ведущей к двери, лежали останки того, кто меньше часа назад ещё был человеком. Из развороченной груди шёл белый пар, клочья одежды валялись вокруг. почерневшее совершенно лицо, выпавшие глаза, разорванный рот, скрюченными пальцами человек цеплялся за острые камни, и только цвет волос со всей страшной неотвратимостью указывал на личность погибшего. Значит, Шарль мертв. Ясознание этого меня никак не трогало. Валерия, отшатшась сзади, громко выругалась. Я ошарашенно оглянулась. Вокруг нас сновали какие-то люди с яркими фонарями. На земле тут и там кто-то лежал, громко стонал, даже плакал. Пушечный газон вокруг башни предмет моей гордости был будто бы разодран в клочья чьей-то жестокой рукой. Повсюду вокруг нас лежали искореженные деревья, ветки, листья, куски черепицы, какие-то стекла. Не смотри туда, милая. Эдвин ладонью прикрыл мне глаза. Усадьба не пострадала. Сейчас я отведу вас туда. Я здесь не останусь. Вцепилась я в камзол некроманта. Меня начало трясти. Плевать на все плевать. Предел моих сил и моральных, и физических был достигнут. Лягу на дорогу перед мобилем и никуда его не пущу. Только не кричи, родная, все уже кончилось. Давай, кому и все же дойдем до крапивы. Леденными губами, осторожно коснувшись моего виска, прошептал мне Мароус: "Ты можешь идти". Изо всех сил, цепляясь за мужской локоть, я сделала шаг вперед, пошатнулась, ноги подкашивались, голова кружилась, в глазах вспыхнули звезды, сил действительно не было. печально вздохнув, Крис решительно сполз с рук Миллорда и первым пошел по дорожке, обходя куски веток и камни. Эдвин подхватил меня на руки и, не слушая возражений, понес домой. И даже когда Миллорд опустил меня на ноги, я не смогла разжать сведенные судорогой пальцы. Наверное, это откат. Не волнуйтесь за нас, милиеди, я за мальчиками присмотрю. Внимательно наблюдавшая за нами Валерий решительно расправила плечи и вскинула подбородок. Эд, я спешу, нет времени на сопли. Тиен был взвинчен и раздражён, но, бросив взгляд на меня, почему-то смягчился. У леди Адель истерика, возьмём её с собой, так лучше для всех, хватит с неё героических подвигов. Я не уверен. Мороуз снова нахмурился, мрачно оглядываясь. Слишком много сообщников оказалось у Шарля, я не могу оставить детей одних, Лиз занят раненым и... «Они не будут одни. И не смотри так негодующе. Я оставлю в крапиве доверенного человека. Он как раз прибыл. Кстати, именно он разыскал сестру вашей затейницы. Слышала, Валерии, Александру нашли. Она жива». Заглянув за плечо Эдвина, Тьен помахал девочке. «Уже везут в Лиен». Повернув голову, Тьен тут же тихо присвистнул. «Эй, Лиз, иди сюда!» Стремительно обернувшись назад, девочка тёмным взглядом уставилась Тьену за спину. Ее губы дрожали, тонкие пальцы вцепились в измятый подол, в темном взгляде ярко вспыхнула искра надежды. Гроварт, она прошептала одними губами, но я все же услышала. О нет, опять. Видела я у нее подобный взгляд. А говорят еще, что некроманты безчувственные твари. Безшумно и быстро из-за спины Аберлинга выступил рослый молодой человек с живым симпатичным лицом, бритый затылок, темный мундир, профессиональная прямка. Почтительно поклонившись. Он выслушал отдавший шепотом краткий приказ Тиена и, взглянув на меня, произнес низким голосом тихо, но внятно: "Миледи, мое искреннее почтение, признаться, впечатлен". Он мягко улыбнулся и кивнул в сторону башни. Удивительное владение силой, столь необычное для женщины. И вам спешу выразить восхищение, юные лорды и леди. Он медленно поклонился всем детям, немало их удивив. Вашей стойкости и смелости можно ставить в пример даже ловчим. Вы молодцы. Он не лгал и не льстил, никому не пытался понравиться. Я это сразу почувствовала. Просто нашел в себе смелость выразить свое отношение к детям. Валерия подошла к нему первой и, взяв Гроварда за руку, молча намкивнула. Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. Тиен дернул Эдвина за рукав, выразительно кивнув в сторону выхода. Пришлось последовать за ним. Дверь за нами закрылась, замок тихо щелкнул. Выдохнув и немного успокоившись. Я даже позволила завернуть себя в плед. Эдвин сел на заднее сиденье рядом со мной, и я быстро задремала, опустив голову ему на плечо. В конце концов, в крапиве оставался доктор Ли, колдующий над лежащим без сознания на диване в гостиной Михей. Оказывается, его придавило упавшим во время урагана деревом. Ли я искренне считала своим другом, полностью ему доверяя, а таинственный Ли С. Гроуворт, я надеюсь, сможет успокоить уставших и напуганных детей. Тем более он уже знаком с Валери и Джереми.